Потом Сьевнар часто вспоминал тот хмурый каменный берег, заунывные крики чаек, привычный плеск волн, хмурое небо, смыкающееся вдали, и настороженное молчание камней и рассказ Гунара, который оказался проще и одновременно необычнее того, что он себе представлял. «Его род вел свое начало из давних времен», — рассказывал косильщик жил когда-то знаменитый Ярл Фальмир Серебряный, более чем победами, известной Китаниями по самым далеким землям мидгарда и рассказами о разных чудесах, что видел на своем пути. Потом Ярл с дружиной окончательно вернулся домой и осел на землях в водах того фьорда, где впоследствии родился Гунар. А от Фальмира Серебряного пошли Ярлы Торгенсены, а от его дружинников – крестные бонды. «Дед Гунара тоже ходил в походы, был известным воином, его знали на побережье, а отец...» «Да, он умел сражаться, дед учил его, но не вырос воином», — вспоминал Гунар. «Говорили, с детства был слабым грудью, и с годами ему становилось лишь хуже, пройдет, бывало, две-три сотни шагов и задыхается. Я, маленький, помнится, кричу ему, папа, пойдем, пойдем, а он только улыбается виновато. Теперь ни его, ни братьев уже нет в живых. Торгвинсонов убили всех, поэтому я взялся учить тебя, с Евнар Складный, перебил он сам себя. Если бы мои братья успели вырасти, я бы хотел, чтобы они были похожи на тебя, честно скажу. Это было приятно слышать. Торгвинсонов теперь тоже нет в живых. Последнего ярла увезли с этого берега на днище корабля, заметил Севнар, чтобы подбодрить старшего брата. «Это так. Если счастье заключается в убийстве Торгенсона, я должен быть полностью счастлив», усмехнулся Косильщик. «Тебе еще не поздно уйти из братства, жениться, завести детей, учить их. Никто бы не осудил тебя. Продолжить рот это важно». «И мне не поздно, и тебе тоже. Но мы же не уходим, не так ли?» ответил Гунар по привычке, потирая большим пальцем щеку. Знаешь, Евнар, сидеть возле подола жены, грея руки на горшке с кашей, тоже нужно учиться. Для меня, пожалуй, эта наука окажется слишком тяжелой. Ну да ладно, слушай дальше. Свой первый викинг Гунар ушел рано, еще подростком, стал воином моря. Его хвалили старшие, говорили, что своей ратной ухваткой он напоминает доблестного деда, со временем станет знаменитым бойцом. А потом случилась та история с поединком, с одним из торгвинсеном. Гунару пришлось бежать из фьорда. Вот тогда-то все и случилось. На одном из дорог, что уводили его все дальше и дальше от родных земель, Гунар встретил странного старика. Тот сидел под деревом и хрипло, с трудом дышал. Маленький, старый, слабый, одет в какие-то обноски, а голова выбрита наголо. Как бреют рабов. Кожа, хотя жёлтая, морщинистая, как печёное яблоко, а глаза узкие и тёмные. Не из народов, фьордов, это сразу видно. «Интересно, что он тут делает в лесу, вдалеке от любого жилья?» – подумал воин. «Эй, ты!» – окликнул он. «Ты раб, беглый!» Старик невозмутимо посмотрел на него. «Я не раб. Больше не раб», – спокойно ответил он. «Мой хозяин, Яру Висбург!» Кулченогий дал мне свободу. Сказал, иди куда хочешь. Я тебя кормить не намерен. Теперь я свободен. Шагай своей дорогой, воин. Дай мне умереть в тишине. Гунар поверил ему. Рачительные хозяева часто дают свободу старым рабам, чтобы не кормить тех, кто не может больше работать. Ему стало жаль старика умирать одному в глухом лесу вдали от людей. Эй, ты... «Раз ты теперь свободный, значит, наверняка голоден. Поешь со мной», — предложил он. Расположившись рядом, достал из дорожной сумы хлеб, сыр, вяленую рыбу. Старик согласился вместе поесть, только после следующего предложения. «Ел жадно», — наголодался, видимо, «но аккуратно», — заметил Гунар, не бросаясь на еду, как собака, наброшенный со стола кусок. «Было в нем какое-то достоинство». Особая сдержанность сильного человека, которое не могло вышибить даже рабство. Это Гунар тоже отметил про себя. Наевшись, старик вежливо поблагодарил его. Они все еще отдыхали под деревом, когда со старым случился приступ. Он вдруг захрипел, начал задыхаться, глаза закатились, а желтое лицо стало совсем бледным, как будто посинело даже. Гунар знал, что дело в таких случаях с отцом подобное тоже случалось. Положил его на спину, рванул на груди ветхую одежду, массировал тощее костистое тело. Потом бегал к ручью, смочил трепицу, клал холодный ему на грудь. Наконец старый открыл глаза. Бледность сошла, его лицо снова становилось желтым. — Ты не дал мне умереть, воин Гунар, почему? Какое тебе дело до старика, изношенного как ветхая одежда? — спросил он. «А какое дело, может быть, одному человеку до другого? Просто не дал, и все тут...» Старик долго молчал. Потом спросил странное. «Скажи мне, Гунар, ты хороший человек?» «Я? Клянусь копьем Одина, не знаю. Такой же, как все, наверное. Когда хороший, когда плохой. Вот воин я хороший, это точно!» Старик усмехнулся. «Достойный ответ!» Если бы ты начал хвалить тебя, я бы тебе не поверил. А какой ты воин, посмотрим. Вы, люди фьордов, большие, сильные и воинственные, но часто как дети, многое еще не знаете. Впрочем, я вижу, твое появление – это знак свыше. Раз Будда послал мне тебя, придется еще немного пожить. Кто это, Будда? Твой бог? Нет, буду человек такой, который сделал себя выше богов. Непонятно объяснил старик. Как может человек стать выше богов, мысленно удивился Гунар. Старый заговаривается от болезни. Я не буду спорить с тем, что ты хороший воин, опытный во владении мечом, продолжал тем временем тот. Все так, но если ты сейчас рубишь в лесу две крепкие палки длиной в полтора локтя, то я, пожалуй, могу показать тебе кое-что. «Палки? А при чем тут палки?» Сам, посмеиваясь над собой, Гунар принес палки. Старик взял одну, вторую вручил ему. Неожиданно поднялся на ноги. «Представь, что у тебя в руках меч, воин Гунар. Напади на меня!» Что за блажь, когда-то маленький гунар, как и вся ребятня, сражались на деревянных мечах, но с тех пор его руки давно привыкли к тяжести железных ударов. Впрочем, обижать старика тоже не хотелось. Может, старый насмотрелся на упражнения молодых дрэнгов в дружине своего ярла и возомнил себя великим бойцом. Старческое слабоумие порой выкидывает злые шутки. Хотя, почему бы и не поиграть? «Главное, не бить слишком сильно», – подумал он. Кунар взмахнул палкой. Странное дело, после пары ударов она отлетела далеко в сторону. «Случайность», – решил он. А старик подзадоривал. «Попробуй еще». Он пробовал, и еще три раза палка улетела у него из рук, как живая. Только как старик это делал – загадка. Вроде старый двигался еле-еле совсем неспешно, и силы в его щуплом теле, что воробей начхал. А надо же, одно легкое, неуловимое движение, и палка Гунара улетает в сторону. Воин хоть и пробовал уже всерьез, никак не мог уследить, что это за движение, даже обидно. Их поединок на этом прервался. Сильный кашель сломал старика пополам и долго не давал разогнуться. «Видишь, воин...» сказал старик, когда все-таки справился и смог поднять голову. «Я слаб, пожалуй, даже слабее, чем ты себе представляешь. Но если бы у нас в руках были мечи, а не палки, ты был бы уже мертв четыре раза подряд». А я по-прежнему тащил по каменистой тропинке старости оставшиеся дни моей жизни. «Теперь ты...» Поверишь мне, что искусство владения мечом заключается совсем не в том, чтобы бряться тем как можно громче. Клянусь милостью богов, я не знаю, как это у тебя получается, но не пойму, престижно пробормотал Гунар. Зато я знаю и могу научить тебя, постараюсь тебя научить за то немногое время, что осталось мне шагать по земле. Да, ты молод, сильный, у тебя быстрые ноги, крепкая спина и руки, «Но ты не знаешь, что делаешь, и не видишь, что делаю я. Что скажешь, воин? Ты будешь учиться?» Севнар улыбнулся, слушая, вспомнил, как косищик и ему говорил те же слова. «А я подумал, что мне терять?» — продолжал рассказывать гунар. «Я изгнанник, беглец. Прошлое осталось у меня за плечами, а что ждет в будущем, знают лишь девы Норны, сплетающие нити судеб людей и богов». Почему бы не поучиться? Согласился. И они поселились там же в лесу, подальше от людских поселений и сужих вопросов. Сначала жили в земляной яме с крышей из ветвей и листвы. Потом, когда стало холоднее, Гунар скатал из бревен небольшую хижину. Засыпал стены землей для тепла, сложил очаг из камней. Жили в ней. Для пропитания Гунар охотился, рыбачил в лесных озерах и реках, ходил поселением поселениям бондов за мукой, сыром и крупами. И старик учил его своей странной науке, когда из медленного и плавного рождалась сила и быстрота. Из упражнений, которые вроде бы не имели отношения к мечу, помнишь капли воды Асьевнар, возникало новое острое зрение бойца. Похоже, старик действительно был когда-то великим воином, хотя теперь после нескольких движений сгибался в кашле. Сам он просил называть его Ван или Мастер Ван, так звали его на родине. В лесной хижине они прожили почти полгода. Кунар, как мог, лечил старика, натирал грудь и спину борсучим медвежьим жиром и парил на раскаленных камнях. И учился, учился, постепенно ощущая в себе другое умение и скорость. Но зиму старик все-таки не пережил. Ушел из жизни среди белой тишины великана Винглони, нарушаемой лишь воем волков и шорохом снега, срывающегося с ветвей. Да, Сьевнар, так все и было. Впрочем, эту науку ты и сам видел совсем недавно, почувствовал на собственной шкуре подмигнул старший брат. «Видел», — согласился Скальд, «только я не понимаю одно». «Чего ты не понимаешь, брат?» «Старик, выходит, он был великим воином? Но почему же он оставался рабом? Почему не выкупил тебя на свободу своим искусством?» «Не знаю, не могу ответить». «Клянусь благоговением богов, он все-таки был странным, этот старый воин. Сам Ван говорил мне, Его искусство не для всех, только для избранных. Оно не предназначено для торговли, как серебряная монета, тертая в кошелях. Он говорил, что не мог отдать случайной руки секреты, которые многие века были тайной воинов его рода. Но и умереть с ними он не хотел, поэтому ждал знака от своего Будды и дождался лишь на пороге смерти. «А что до свободы?» он говорил. Свобода не в окружающем, свобода в тебе, в твоей голове и в сердце. Он много говорил всякого, над чем я думаю до сих пор. Странный. Косельщик задумчиво потер большим пальцем щеку. Кто же он, этот Ван, из каких земель? И этого я толком не знаю, сознался Гунар. Он рассказывал о большом царстве с чудным названием Цинь якобы расположенном так далеко на восходе, что самый крепкий дракар быстрее сгниет, чем добежит туда. Рассказывал о красивых дворцах и могучем правителе. Называл его имя, длинное, как хвост Эрмунганда, мирового змея, но я не запомнил его. Старик, ну, тогда еще не старик, конечно, служил у него и был первым среди десятка личных телохранителей. Словом, он много рассказывал чудного и необычного, Но что из этого правда, что нет, не знаю, не берусь утверждать. Иногда мне казалось, он просто заговаривается от болезни, настолько чудными были его рассказы. А как он оказался в землях свионов, тоже не знаешь. Вот это знаю как раз. Ван говорил, что его господина сверху убил другой, еще более могучий, и Ван должен был умереть вместе с ним, но не захотел умирать, пробился через ряды врагов и бежал. Так он потерял свою честь и больше не мог вернуться на родину. Отправился скитаться в чужих краях, уходя все дальше на запад и унося в суме за плечами стыд и позор. Да, так и говорил, стыд и позор за плечами. Потом состарился, жил в нищете, попал в рабство. Его продавали и покупали, пока он не оказался у ярла Висбура Колченогова. Не понимаю, в чем тут бесчестие пробиться через ряды врагов перебил Евнар, «зачем умирать, если можно выжить и отомстить?» «По-нашему так нет бесчестия, а по его есть, — усмехнулся Гунар, — я же тебе толкую, странный он. Видимо, их бог, не бог, Будда, учит их по-другому смотреть на жизнь, не так, как учат нас, наши боги. Знаешь, я тоже не сразу себе уяснил, Иван и свои одинокие скитания и рабство под старость принимал как наказание судьбы за то, что не умер тогда вместе со своим правителем. Покорно принимал, безропотно. У народов-фьордов нет в крови подобной покорности. Надо полагать, весь их народ такой, поэтому мы и не знаем о нем. Нет! Клянусь копьем Одина, не понимаю, почему Ингвард так долго возится с нищим оленя. Вдруг перебил сам себя косильщик, всматриваясь в морскую даль. И так дождался до того, что точно попадем в самую непогоду. Чайки уже над самой водой летают, ниже некуда. По всему видно, скоро настанет. станет. Сьевнара всегда поражала эта способность старшего брата мгновенно перескакивать мыслями. Только что он рассказывал ему о своем таинственном учителе и сразу без перехода говорит совсем о другом. А Аскаль все еще думал об его рассказах. Вот оказывается, какова тайна Гунара. Одну тайну он теперь знает, а вторую... Слушай, Гунар, а вот что еще хотел спросить. Спрашивай, чего уж там. Я же вижу, как у тебя глаза заблестели. Дети всегда самые любопытные, так, Сьевнар? Кальт улыбнулся. «Все-таки, расскажи, почему ты иногда сидишь один, молча, тихо, подолгу?» «А, это...» Тоже вам научил. Он говорил, время от времени нужно быть одному, невзирая на то, что кто и что тебя окружает. Он называл это «смотреть в пустоту». «Знаешь, там действительно есть куда смотреть». «Кстати, я тебе еще не рассказывал, Сьевнар, хотел позже, но и сейчас можно. Ван научил меня еще одной штуке. Называется она «Незримый бой». Ты представляешь себе противника и представляешь себя перед ним. И вы сражаетесь. Только внутри тебя, в глубине мозга. Сначала медленно, плавно, впрочем, быстро сначала и не получится. А потом начинаете ускоряться». «Вернемся на остров, попробуй, сам увидишь, что это тебе даст». Ван говорил, «Все есть внутри тебя, и победы, и поражения, и твое дело, что ты достанешь на белый свет». «Да, именно так говорил», – задумчиво повторил Гунар. «Я запомню», – пообещал Севнар. «Ничего, если забудешь, я напомню тебе». «Ну, пойдем, что ли», – подтолкнул локтем старший брат. «Ингвар машет рукой, значит, уже пора ставить оленя на воду. Клянусь копьем Одина, у меня от этих разговоров все внутри пересохло. Надеюсь, у северных ярлов хватит пива для долгого гостеприимства. Когда Ингвар усядется за столом так же прочно, как ратник в осаждаемой крепости, может и не хватить», — заметил Сьевнар. «Тогда тем более поспешим, может, нам все-таки достанется по глотку другому».